Глава тридцать Поначалу я не мог определить, что это за запах. Довольно сильный, он ударил мне прямо в лицо, стоило только отворить дверь. Однако вполне идентифицируемый, как зловоние, наполнившее квартиру Грега Стилмана. И я подумал, что за ужасный запах, здесь просто невозможно дышать. Наверное, стоит открыть окно. И как следует проветрить комнату. Иными словами, я узнавал природу запаха, но никак не мог понять, что же это. А затем, буквально через секунду, понял. Это алкоголь, этиловый спирт, а если точнее, виски. Пропахла вся комната. Как такое может быть? Неужели это лишь игра моего воображения? И запах является реакцией на стресс? и чувство тревоги, охватывающее человека накануне празднования годовщины трезвости в обществе анонимных алкоголиков. Такое впечатление, будто горничная разбила в моем номере бутылку. Но я не держу виски в номере, так что ни ей, никому кому-то другому разбивать просто нечего. К тому же сегодня, понедельник, а горничная приходит прибираться по субботам и заходить сюда сегодня никак не должна равно как и кто-то другой. И я оставил комнату запертой, и она была запертой, когда я пришел, потому как мне пришлось открывать ее ключом. И, о боже, боже, силы небесные, что происходит? А потом я взглянул на письменный стол, к нему был придвинут стул, но развернут почему-то сиденьем к двери, точно приглашал войти и сразу присесть. А на столе Стоял высокий стеклянный бокал. Такие называют старомодными, но не потому, что они действительно старомодные. Просто в них принято подавать коктейли на вечеринках. А само это явление считается в наши дни старомодным. Кто теперь заказывает эти старомодные коктейли? Был ли у меня когда-нибудь такой бокал? Вроде бы был когда-то. Так мне во всяком случае казалось. И еще... Казалось, что стоит поднапрячься немного, и я вспомню вкус этого напитка. Нет, не было у меня такого бокала. Имелась пара бокалов для воды, один пузатый, в форме колокола. В таких продавали кока-колу в аптеках, в те времена, когда устраивали и фонтанчики, и сколы. Второй нельзя было назвать ни бокалом, ни даже стаканом, в строгом смысле этого слова, потому как он был сделан из пластика. Зато не разобьется, если уронить его в ванной на кафельный пол, я не мог оторвать глаз от бокала. Вроде бы были у меня такого размера и формы, когда я жил Анитой и мальчиками в сайе как у каждого порядочного обитателя окраин. В полуподвальном помещении в маленькой гостиной у меня был оборудован бар с полным набором самых разных бокалов и стаканов для гостей. И хотя ни один из них. Ни разу не попросил меня смешать коктейль. Эти пузатые бокалы вполне подходили для виски со льдом. Но этот был не из того набора. Полагаю, все они оставались в полной неприкосновенности в полуподвале дома в Саюсете. Но по виду тот же самый. И однако же я мог поклясться, что узнаю этот бокал. Примерно в таких подавали напитки со льдом у Джимми Армстронга. Или же двойной виски, чистый, без льда, к полному вашему удовольствию? Этот бокал, тот, что стоял сейчас на столе, был почти до краев наполнен прозрачной, янтарной жидкостью. И я определил, что это виски, Мейкерс Марк, только особо одаренные человеческие существа, способны определить это по цвету и запаху, но я не принадлежал к их числу». Я бы ни за что не смог определить, что это за сорт виски и сделал вывод только на том основании, что рядом, буквально в нескольких дюймах от бокала, стояла бутылка виски Maker's Mark. Я не мог сдвинуться с места, не мог смотреть ни на что другое, кроме как на стол, бокал и бутылку. Мысли бурлили, одна сменяла другую. Это галлюцинация. На самом деле нет ни бокала, ни бутылки, ни запаха виски. Это сон. Я пришел домой, лег, задремал, и вот теперь вижу необыкновенно яркий и живой сон, типичный для алкоголика. Возможно, причина моей галлюцинации или иллюзии — моя трезвость. На протяжении месяцев я выпивал понемногу то здесь, то там, и при этом говорил всем и каждому, что больше не пью. Но это была ложь. И я лгал все 364 дня, и доказательство тому здесь, прямо передо мной, потому как утром я налил себе виски в бокал, и он стоял и ждал моего возвращения. Я заморгал, потом зажмурился, потом открыл глаза. Бокал на прежнем месте. Я заставил себя отвернуться, потом снова взглянул. Виски там же. И еще. Я почувствовал, меня так и тянет к бокалу. Хотелось приблизиться к столу. Нет, не брать его, упаси Боже, даже не прикасаться, но каким-то образом заставить его исчезнуть. Я должен заставить его исчезнуть. Я не мог допустить, чтобы он остался здесь. Не знаю, как долго я простоял вот так, не подходя к столу, но не отворачиваясь от него. И вот, наконец собрав всю волю в кулак отвернулся распахнул дверь выбежал захлопнул ее за собой и виски исчез из виду а сам я помчался вниз даже лифт вызывать не стал сбежал вниз по ступеням и выскочил из холла на улицу глава тридцать когда я пил то испытывал нечто худшее, чем просто похмелье. Я вырубался, и это было гораздо хуже. Приходил в себя и вдруг понимал, что в памяти образовались огромные провалы, часы, когда некая часть меня словно чем-то занималась, вела куда-то машину, резко переключала скорости. Еще хуже. Были припадки и ощущения, когда ты вдруг просыпаешься в больничной постели, связанной по рукам и ногам. И так незаметно, постепенно, день за днем происходила коррозия всей моей жизни, и это определенно хуже, нежели просто похмелье, хотя и само похмелье тоже далеко не сахар, и иногда приступы его просто зашкаливали. Но наиболее живо запомнились почему-то не страдания во время похмелья, а то, чем одно из таких состояний закончилось. Я сидел в гостиничном номере. Чувствовал себя ужасно и знал, единственное, что может облегчить страдания, это выпивка. И, разумеется, в номере не было ни капли спиртного. Если что и было, то я выпил все накануне вечером. А потому я оделся, спустился вниз, вышел на улицу и свернул за угол. Видимо, было уже около одиннадцати, потому как у Армстронга уже открыли, но толпы на лэнч еще не сбежались. В заведении было почти пусто, и Билли Киган за стойкой только глянул на меня и сразу все понял. Я и рта раскрыть не успел, и сразу поставил на стойку стакан, наполнил его наполовину, чтобы я не разлил драгоценную жидкость, потому как руки у меня немного дрожали. Я стоял перед ним, пока он наливал, глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше». Еще не успел поднести стакан к рту, смочить хотя бы губы, не сделал и глотка, чтобы спиртное попало в кровь. Но простой, физической близости его оказалось достаточно, чтобы испытать облегчение. Вот он, стакан, здесь, прямо передо мной, и я могу осушить его, и это поможет улучшить самочувствие. От того, что я это понимал, мне тотчас полегчало». Я продолжал размышлять об этом, пока, наконец, не услышал голос Джима Фейбера. Сперва надо было найти работающий телефон-автомат, затем набрать номер Джима и ждать, слушая гудки. А потом подошла его жена, и мне пришлось попросить ее позвать к телефону Джима. «Его нет дома, мэт, ответила она, — «побежал в свою лавку, там что-то срочное». «Номер тебе продиктовать? У меня есть его рабочий номер», — отозвался я, «и четвертаков тоже полно». Не знаю, что она обо мне подумала. Не успел это выяснить, потому как резко нажал на рычаг. Потратил еще один из своих многочисленных четвертаков, набрал номер, слушал гудки и ждал, когда он подойдет. И, услышав трубки голос Джима, сразу почувствовал себя лучше». «Не думаю, что у тебя была галлюцинация», — сказал он. «Знаю, что такое случается. Но тут, на мой взгляд, произошло нечто другое. Думаю, на столе у тебя самый настоящий бокал с виски, ну и рядом с ним настоящая бутылка. Ты говоришь, Мейкер Смарк? «Да, именно. Раз ты решил, что это галлюцинация. Поздравляю, тебе привиделся самый высококлассный товар. Со мной тоже такое пару раз случалось». Но должен отметить, Мейкерс Марк, очень даже приличный виски. Знал одну женщину, которой он нравился. Не думаешь же ты, что... Она умерла, перебил я его, давным-давно умерла. Кэролайн из Каролины, еще одно имя, которое я мог бы внести в свой список восьмой ступени, подумал я. Если, конечно, сумею удержаться в трезвенниках до той поры... Ты сам себе его не наливал, Мэт, и это не сон, в пьяном бреду тебе привиделся. Ты выходил из номера сегодня утром, а когда вернулся, бокал тебя ждал. Так что ты должен знать, что произошло. Но я оставил дверь запертой, и что? Конечно, не так уж и сложно стащить запасной ключ, что висит внизу за стойкой, или открыть дверь без ключа. А дальше? Получается, кто-то вошел в мою комнату ответил я и принёс с собой бутылку и ещё стакан, позаимствованный у Армстронга. Да где угодно, в доброй половине баров города используют такие бокалы для виски со льдом. Итак, некто принёс бутылку и бокал. И накрыл поляну, подхватил я, налил в бокал виски, оставил рядом раскупоренную бутылку, причём всего один бокал, похоже, бесцеремонный тип. «А если бы ты пришел не один, а с кем-нибудь?» «Джим!» — вздохнул я. «Он хотел, чтобы я выпил. Но ты не пил!» «Нет!» «Ты ведь даже не хотел, верно?» Я задумался. «Нет!» — ответил я наконец. «Не хотел и в то же время не мог оторвать от бокала глаз, словно птичка, загипнотизированная змеей». «Понять можно!» Мне притила сама мысль о выпивке. «И еще!» Казалось, бокал вот-вот сорвется со стола и подлетит губам. И вольет мне виски прямо в горло. Точно он наделен сверхъестественной силой. «Ага!» «Он так и манил», — добавил я. «Я не хотел пить, но он притягивал, словно магнит». «Ты ведь алкоголик», — напомнил Джим. «Да, мы оба знаем это». «Вот именно. Если возникнет хоть малейшее искушение, должны противиться ему всеми силами». Я хотел вылить виски в раковину, — сообщил я. Все лучше, чем пялиться на него. Но боялся даже приблизиться. Не смел сделать даже одного шага к столу, где стоял бокал, уже не говоря о том, чтобы брать его в руки. И правильно. Разве? Разве это не безумие? Придавать какому-то дерьму такую власть и силу? Алкоголь уже наделен этой силой. Догадываюсь. И ты сам придал бы ему еще большую силу. — сказал Джим, — если бы взял бокал в руки и выпил. Первый шаг к тому, чтобы развязать, это взять в руки бокал или рюмку. Потому я и оставил его на столе. А потом вышел и запер дверь. Сколько сейчас? О, черт! Что такое? Не оставлять тебя наедине с собой и без дела, — заявил он. — Я, конечно, пойду с тобой туда после встречи, если вовремя закончу здесь со всеми делами. Но мне страшно не хочется оставлять этот виски там еще на несколько часов. Или же допустить, чтобы ты болтался где-то до начала собрания. Сам запер свою комнату, и идти тебе просто некуда. Я бы подскочил прямо сейчас, но... Нет-нет, работа прежде всего. Мне правда никак нельзя уйти прямо сейчас. Скажи, у тебя ведь есть номера телефонов, верно? Ну, тех людей, которые участвуют в программе и живут поблизости... «Само собой. И четвертаки тоже есть. Да, и жетоны на метро», — подтвердил я. «Хотя не представляю, как может теперь пригодиться что-то из этого». «Как знать, ты сейчас где? Примерно в квартале от своей гостиницы». «В пяти кварталах», — долго искал работающий свободный телефон-автомат. «Сделай несколько звонков, попроси кого-нибудь составить тебе компанию и отзвонись мне сразу». «Как только выльешь виски в раковину, обещаешь?» «Конечно». «Перезвони, уже из номера, но если не найдешь компаньона, один туда не заходи». «Не буду». «Вместо этого можешь еще раз позвонить мне, и мы что-нибудь придумаем, ладно?» Мэт, «Что? Разве я тебе не говорил?» «Порой прямо перед круглой датой случаются очень странные вещи». «Имелась у меня пара телефонов, искать которые в записной книжке не было нужды. Два номера Джима, разумеется, домашний и рабочий. Ну и номер Джен. С Джимом я уже переговорил. Джен звонить не собирался. Я мог бы позвонить ей, раз уж возникла необходимость. Когда еще только начал подсчитывать трезвые дни, до того, как мы с ней стали парой, она взяла с меня обещание». Звонить ей всякий раз перед тем, как у меня возникает искушение выпить. В мире, который мы с ней разделяли, трезвость господствовала над всем, и пусть даже мы перестали встречаться, один из нас мог позвонить другому, лишь бы остаться трезвым. Только не сейчас. Есть много других людей, которым я мог позвонить, и они живут не на Леспинард-стрит, а гораздо ближе. Однако... Я был ограничен в выборе. Мог воспользоваться лишь теми номерами, что хранились у меня в бумажнике. Время от времени кто-то совал мне визитку или записывал номер на клочке бумаги. Для них всегда находилось место в бумажнике. Хранил я их там ровно до той поры, пока не удавалось переписать в миниатюрную записную книжку размером с визитную карточку. Туда я вносил номера телефонов анонимных алкоголиков и места встреч, которые они посещают. Книжка лежала рядом с телефоном в гостиничном номере, чтобы была под рукой, если вдруг захочу кому-то позвонить. Но я очень редко звонил анонимным алкоголикам, за исключением Джима. И все же полезно иметь такую книжку, хотя бы для того, чтобы переписывать в нее новые телефонные номера, скопившиеся в бумажнике. И вот теперь мне понадобилось позвонить кому-то из них. И у меня было полно номеров, но все они находились в маленькой записной книжке, а сама она осталась в комнате. И если я хочу найти собеседника или компаньона, придется вернуться в гостиницу, а это невозможно. И тогда я решил воспользоваться тем, что есть в бумажнике. Визиток и записок совсем немного, и первым попался телефон марка мотоцикла. Я застал его уже на выходе из дома, и он сказал, без проблем, ему все равно делать нечего, а если и есть, с этим можно подождать, где меня лучше перехватить? Я сказал, что встречу его у гостиницы, и ко времени, когда прошел до нее 4 или 5 кварталов, он уже был на месте, стоял и ждал со своим мотоциклом. Мы вошли в холл на первом этаже, и он заметил, что раз сто проходил мимо этой гостиницы, и ему всегда было любопытно, как оно там внутри. Вообще-то ничего, выглядит симпатично. Я согласился с ним, сказал, что да, очень даже неплохо,